Это оказалось удивительно эффективно. «Я была не права. Пожалуйста, простите меня, сыр-герой, нет. Хозяин, я буду послушная, поэтому, пожалуйста, больше не делайте мне больно». Таким образом, Святой Меч сразу стал слугой. Тем не менее, для бывшего героя у него был слишком слабый характер. «Можно сказать, что ваши действия равносильны помещению человека в стиральную машину и смешиванию его с синтетическим моющим средством и экскрементами».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 Укрощение дракона». «Ничего особенного», — честно ответил я. «Все, что нужно было сделать, это удержать его за горло и стереть воспоминания». «Ха-ха! Вдобавок ко всему, вы скромны! Вы прибыли вовремя, сэр-герой! Голем, которого вы заказали, был завершен не до...» «Что? Неужели вы?» Король был удивлен, увидев ледяную принцессу рядом со мной. Она тоже узнала его. «Отец, рада видеть тебя в добром здравии!»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 первом прохождении, но все же думала, что было удивительно, то как она пережила больше года, полностью отрезанной от поставок. Неплохо.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 Принцессу. «Смотри только на меня. Игнорируйте глупых женщин вокруг себя. Почему ты не понимаешь мою искренность? Любовь – это как магия. Прощай». Был ли это голос предка, который упомянул король магического королевства? Он изображал переход от горячей любви к холодной ненависти. Не сделав ни одного приседания, я повысил уровень своего навыка. Тип навык, название неизвестно, ранг «Б».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 Я подражал его поведению, всем телом излучая темную энергию, достигшую трансцендентной области. Осознав мои намерения, владыка демонов разразился смехом. «Бросить вызов мне, вершине всего зла! О, избранный герой, я научу тебя, как глупо было бы отрекаться от силы любви и дружбы!»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 «Потому что я впервые сталкиваюсь с таким». Мистажер оказался озадаченным, но не было даже необходимости ругать ее из-за незнания ответа. Он был уже ясен, стоило только посмотреть на владыку демонов, шатающийся от последующего падения его уровня. Голем, являющийся героем. Владыка демонов был шокирован внезапным появлением двух героев, но и не дал ему времени приспособиться. В конце концов, я не хотел совершать унизительную ошибку, как я это сделал в шестом прохождении. Вперед! «Да, хозяин. Это была не сила любви и дружбы, это сила науки, которая анализировала слабые стороны врага и точно нацеливалась на них. Святой меч 2 и Святой меч 3 пронзили тело владыки демонов Педонара. Поскольку его штраф не ослаблен, как в шестом прохождении, он не выстоял против меня. Уважаемый герой, было ли ваше приключение увлекательным?» «Хм, немного».